Почему о том, что тебя контузило разрывом, я должен узнавать из рапорта начальника медсоложебы? Виноват товарищ генерал-лейтенант там и посерьёзнее меня люди пострадали, чего уж там? А то, что один из задержанных твоя заслуга, об этом твои подчинённые мне докладывать должны или всё-таки это входит в твои непосредственные обязанности? Винават, это только чем тут хвастаться, товарищ генерал-ветеран, такие потери, я даже спать не могу в последнее время. Чего ж тут хвостами меется?